Нисхождение лисьего бога в мир смертных. До ушей Хуфа и Циня, провалившегося в густую темноту, донесся звон разбитого зеркала. Он сообразил, что мать таким образом пыталась спасти его от гнева отца и дальнейшего преследования. Но что это был за тоннель и куда он вел? В этой темноте он даже не видел самого себя, просто чувствовал стремительное падение сквозь пустоту. Хуфайцин не знал, но он скользил по краю великого ничто. Куда я падаю? пробормотал он. И неожиданно услышал ответ, похожий на отдаленный шелест листвы. Откуда ты падаешь? Хуфайцин удивленно приподнял брови. Он не чувствовал в темноте ничего присутствия. Но здесь все же кто-то был и говорил с ним. На самом деле Шуэ, повелитель теней и секретарь юнгуаня скользила в пустоте рядом с ним, разглядывая первого принца его появление было неожиданностью для великого ничто он буквально свалился шуэ на голову, когда та совершала обход приграничья, чтобы убедиться что границы великого ничто никто не нарушил. хуфэйцинь показался ей изможденным от него исходил сильный запах крови но аура, окружавшая его, была чем-то потрясающим. Шуэ безошибочно определила в ней ауру Бога. «Кто говорит со мной?» – спросил Хуфэйцинь. «Где ты?» «Почему ты здесь?» – отозвалась Шуэ. «Как Бог попал сюда?» Хуфэйцинь решил, что это какое-то искаженное эхо. Она только задает вопросы, но не отвечает. «Неужели ему суждено провести в темноте вечность, споря с эхом?» «И что, боги сюда попасть не могут?» – спросил он нахмурив брови. И неожиданно услышал ответ. «Не могут. Богам здесь не место». Хуфей Цинь приободрился. «Не эхо». «А где место богам?» – тут же спросил он. «А где место тебе?» – спросила Шуэ. «Нигде» помрачнел Фейцинь. «Так не бывает», — возразила Шуэ. «Здесь нет времени. У тебя есть возможность подумать хорошенько и ответить правильно». «А важно, чтобы я ответил правильно?» — осторожно спросил Фейцинь. «Разумеется, ты ведь не можешь оставаться здесь вечно. Я должна отправить тебя туда, где тебе самое место, где бы оно ни было». «Ты проводник душ?» Послышался смех, а потом «А ты разве умер?» «Не уверен. В этой темноте я не могу сказать с уверенностью, жив я или мертв». «Я могу», – возразила Шуэ и ткнула пальцем прямо в живот Хуфа и Циню. Тот не смог сдержать крика. «Видишь, ты чувствуешь боль. Значит, ты все еще жив. Мертвецам все равно, чем в них не тыкай». Глаза глазах начали привыкать к темноте, и ему показалось, что он различает очертания летящего рядом с ним тела. Кто ты? Еще раз спросил хуфэйцинь Покажись. Шуя не собиралась этого делать. Слишком хлопотно. Нужно остановить падение, осветить пустоту, материализовать развоплощенное в тень тело. Лучше скажи, чего желает лисий бог, хуфэйцинь предложила Шуэ. «То, чего я желаю, я получить не могу», сказал Ху Цинь после паузы. Шуэ засмеялась. «Ты просто не пробовал. Хорошо, я отправлю тебя сама. Тебе не стоит оставаться здесь слишком долго. В конце концов, боги здесь никогда не бывали. Я не знаю, что с ними сделается, если они здесь замешкаются» фэйциню подумалось, что он уже слышал нечто подобное при разговоре с вечным судьей. Так я перерожусь? беспокойно спросил он. Чтобы переродиться, тебе придется прежде умереть! фыркнула Шуа. Тебя не устраивает нынешнее перерождение. Ты добился грандиозных успехов. Из обычной лисы стал лисьим Богом. Но я. Тут Ху Фейцинь почувствовал, что его падение ускорилось, а голос отстал. В ушах у него засвистело. Темнота прорвалась, как наполненный воздухом бумажный шар. И он влетел в прозрачное пространство, затянутое дымкой облаков. По запаху он понял, что падает в мир смертных. Скорость падения была слишком быстрой. Вокруг него образовался огненный шар. Хуфайцин интуитивно превратился в лиса, свернулся клубком. Куцый хвост беспокойно подрагивал. Оставалось только надеяться, что боги об землю в лепешку не разбиваются. Земля приближалась стремительно. Огонь вокруг него сбило воздушными потоками. Теперь он был окружен ветром и попавшими в ловушку облаками. Земля становилась все ближе, ближе. Хуфейцин крепко зажмурился. Когда он грохнулся о землю, раздался гул. Земля образовала глубокую воронку. Сухая трава вокруг загорелась и выгорела за считанные секунды, оставляя кратер безжизненным и черным.